Глава 12. Ненадолго ординаторская погрузилась в тишину. Напряжение немного спало. Чешуйчатые сидели по своим углам и в драку не рвались. Вагр уткнулся взглядом в окно и застыл как статуя, а Рик обнимал меня, гладил по спине, по плечам. Я понимала, Василиск всё ещё корит себя за случившееся, но как переубедить его, успокоить, даже не представляла. Уж если Рик занёс что-то в список своих смертных грехов, то это надолго. Василиск не прощал себе ошибок, и случай с женой Малиса яркий тому пример. Как ни удивительно, но именно Вагр первым решил нарушить затянувшееся молчание, разрядить обстановку окончательно. Дракон повернулся к нам с Риком, и я поразилась, как изменилось выражение его лица. Изумрудные глаза, похожие на два самоцвета, Резкие, красиво выточенные черты немного смягчились, исчезла морщинка на переносице, к которой я успела привыкнуть. Вот так же выглядел Вагр в нашу первую встречу. Лицо его просветлело, казалось вдохновлённым, приветливым. Дракон слабо улыбнулся, и Василиск удивлённо изогнул бровь. — Предлагаю перед нашествием зарыть топор войны. С места в карьер начал Вагр. Мы не смогли спасти Миняллу. У тебя не хватило энергии воскрешения после двух предыдущих пациенток. А я я не уберёг её. Думаю, не стоит винить друг друга и дальше. А сами дракон окинул меня таким взглядом, что к горлу подкатил колючий комок. Сердце пропустило удар. Вагр смотрел без привычного самодовольства, нахальство, с бесконечным теплом, ну прямо как крик Несколько тягостных минут, когда всё внутри выворачивало наизнанку, и дракон отвёл глаза, вздохнул, уставился в стену и через силу закончил. Сами твоя. Я не хотел этого понимать или даже скорее принимать, но факты вещь прямая, что в науке, что в жизни. Я пытался сделать сыворотку, которая обратит перерождение вспять. Ведь тогда нижним тварям придётся сражаться самим, а их численность намного меньше нашей. Но пока успехи нулевые, не всё, что нам хочется, удаётся. Иногда нужно просто смириться, чтобы идти дальше. Дракон спрыгнул с табурета, стремительно приблизился. Рик встал ему навстречу и чешуйчатые пожали друг другу руки. На долю секунды я не поверила глазам. А потом внутри разлилось умиротворение, тихая радость поселилась в душе. Рик обернулся ко мне, присел рядом, вагр опустился на спинку дивана со стороны Василиска. Мужчины заговорщически переглянулись и дракон кивнул, словно предлагал Рику самому объясниться. Василиск ответил тем же, развернулся ко мне всем корпусом, взял за руки и сжал их в своих. Минела, младшая сестра Вагра, работала в моей больнице. Негромко произнёс Рик, и голос его дрогнул. Была многообещающим молодым врачом и Вагр тоже. Однажды я послал их на выезд. В узкой ущелье рухнул автобус, и пассажиров вытаскивали по одному, на месте оказывая помощь. Минела пыталась выручить девочку Вербершу и сама упала туда же. Вагр привёз её ко мне вместе со злополучной малышкой. К тому времени я уже воскресил одну пациентку. Девочка начала уходить ещё в приёмном, и я вернул её тоже. А когда на операционном столе умирала Менелла, энергии уже не хватило. «Я долго винил его в этом», – вмешался Вагр, – «и голос его совсем стих, а хрип. Поэтому я уволился, ушёл работать в другую больницу». в исследовательское отделение. Не мог принять, что Рик выбрал не сестру, чужую девчонку. — Я не выбирал, — вспылил Василиск. — Я сделал то, что должен был сделать. Вагр немного напрягся, даже привстал, и я испугалась, что мир между чешуйчатыми закончится, так и не начавшись. Но дракон расслабился, отвернулся к окну и выдавил. — Ты не виноват, и я не виноват. Минела разменяла вторую сотню и сама отвечала за свои действия. Я не успел помочь ей там в горах, но меня и вовсе могло не оказаться рядом. Минела была взрослой, очень взрослой и сама отвечала за свою жизнь. Рик тяжело вздохнул, Ваггер тоже, и в ординаторской снова повисла гнетущая тишина, на сей раз исполненная невысказанной боли утраты, горячего сожалений. Сердце защемило, больно ёкнуло, и мне очень захотелось поддержать этих двух сильных мужчин, помочь им отпустить прошлое и жить дальше. Я поднялась и осторожно погладила по плечу Рика, а потом и Вагра. Дракон посмотрел удивлённо, благодарно. В глазах Рика мелькнул огонёк ревности, но Василиск покачал головой и накрыл мою ладонь своей. Несколько секунд нам не требовались заверения, объяснения, обещания. В нашем дружеском молчании крылось куда больше смысла, эмоций, чем в самых трепетных словах. Но стоило мне подумать, что приключение позади и тяжёлое дежурство почти закончилось, в дверь прорвалась очередная верпантера. Да, сегодня эта раса штурмовала ординаторскую, как варвары богатые крепости. Вздыбленная каштановая грива обортня в беспорядке разметалась по плечам. Глаза цвета хвои расширились, грубо очерченные губы трогательно вздрагивали. Серо-чёрной лохмоть ей два прикрывали сухощавое, но мускулистое тело верпантеры, и на нём буквально живого места не было. Раны, садины, синяки и гематомы покрывали парня почти сплошником, даже ладони, даже лицо. Прошу вас, скажите мне, где она? Ну скажите же хоть что-нибудь, зарал оборотень так, будто мы находились на другом конце перекрестья, а то и вовсе в одном из соседних миров. Мышцы на шее вер пантеры натянулись лентами, вены вздулись жгутами. Он метнулся ко мне, как делали многие пациенты, выбирая между женщиной-врачом и мужчинами-врачами, наверное, надеялись на наше сострадание, жалостливость. и они не так уж и ошибались но до цели верпантера не добрался рик мгновенно закрыл меня своим телом ваггр преградил парню дорогу и выбросил руки вперёд оборотень наткнулся на ладони дракона так словно не заметил препятствия и видел лишь моё лицо за плечом рика прошу вас скажите где она простонал он и остановился руки повисли вдоль тела плетьми полобезумный взгляд потух. В дверь влетела Латифа и три санитара Вербера, готовые скрутить парня и вытащить вон. Но я попросила Верлесу вкале ему успокоительного. Пусть сядет и объяснит, о чём речь. Вагр нахмурился, что-то невнятно пробормотал, убрал руки. Верпантера почти упал вперёд, выправился и снова замер. Санитары пожали плечами и скрылись за дверью. Латифа метнулась к белому шкафчику с лекарствами, с третьей попытки разорвала упаковку с одноразовым шприцем. Со звоном вытащила бутылёк с успокоительным, после недолгой борьбы выдернула плотно сидящую пробку и вкатила парню верберовскую дозу. Он ещё немного постоял с ленным столбом, но потом слегка расслабился и весь как-то сник. Вользуясь моментом, Латифа подтянула Верпантера к дивану, неподалёку от нашего. Я плюхнулась на прежнее место. Рик устроился рядом. Вагнер недовольно отмахнулся, нахмурился, едва давая понять, что он не в восторге от присутствия очередного истеричного родственника. Но мы с Риком помотали головами. Латифа метнула в дракона умоляющий взгляд, и он сдался, вернулся на свой высокий табурет и затих. Я к своей девушке медленно заторможенно начал верпантера. Успокоительное действовало отлично. Не могу найти её ни тут, ни в стационаре, ни в морге. На последних словах парень сорвался почти на стон, и мне стало очень не по себе. Господи, как же это страшно опознавать любимых в морге, с ужасом разглядывать безжизненные тела. С замиранием сердце надеется, что среди них нет того, кого ищешь. На мою долю такого не попадало, но от одной мысли в груди закололо, уголки глаз защипало. Она тоже верпантера, уточнил Рик, подаваясь вперёд. Угу. У нас сегодня их было слишком много, вздохнул Василиск. Может, есть какая-то особая примета? Парень нахмурился. задумался, и пару минут, казалось, он совсем впал в ступор. Латиф и переборщил с успокоительным. Но внезапно Верпантер ожил, лицо его немного посветлело, в глазах мелькнула мысль. Татуировка. Как же я забыл? Вот дурак. Он смешно хлопнул себя ладонью по лбу. Она недавно сделала себе татуировку на лодыжке, ромашку. Мы вместе ходили в салон. Эмбер боялась одна. Парень всхлипнул, прикусил губу и умолк. Мы с Риком переглянулись, вспоминая одновременно. Это же та самая пациентка, тяжёлая, которую внесли в больницу перед нами в самом начале смены. Меня к ней не вызывали, Василиска, кажется, тоже. Вагер пожал плечами. Ему примета вообще ни о чём не говорила. Рик нашёлся первым, кивнул Латифе. Верлиса ожидала возле двери. Быстро сходи в регистратуру, если там не помогут, поспрашивай у врачей, кто-то должен был оперировать эту девушку. Латиф и юркнуло за дверь, и ординаторская погрузилась в тишину, неприятную, колючую. Верпантера застыл с неестественно выпрямленной спиной, только смаргивал и сглатывал. Мышцы его бугрились, волосы вздыбились, в глазах застыла до боли знакомая смесь надежды и страха. Парень очень ждал хороших новостей, но панически боялся, что они будут другими. Вагр нервно мотал головой на высоком табурете, а Рик обнимал меня всё крепче. Словно заранее поддерживал, на случай, если Латифа вернётся с плохими новостями. За дверью по-прежнему топотали, галдели пациенты и родственники. Казалось, конца и края этому не будет. Плакала на взрыд Верпантера. и гортензия ласково утешала её. До меня доносили с обрывки фраз. «Держитесь! Пока есть шанс, не унывайте! Верьте!» Басистый Вербер бурно спорил с Шейманом. Хотел срочно ворваться в реанимацию, а санитар терпеливо убеждал, что нужно дождаться приёмного часа. Радостно визжали маленькие верлисы. «Мама! Мама! Ты жива! Ты в порядке!» А мои мысли упорно вертелись вокруг ромашки. Травмы у татуированной верпантеры были тяжёлыми. Оборотни восстанавливались и после такого, но случайности, осложнения во время операции, дополнительные невидимые глазу повреждения не исключены. Мы сами столкнулись с этим сегодня. Я думала, что ушедшая пациентка выживет, а изломанная невеста погибнет или погибнет её ребёнок. Но всё получилось иначе. В первом случае мы ничего не успели сделать. Во втором же предприняли всё и совершили настоящее чудо. Не без помощи воскрешающих способностей Рика и каких-то моих ещё неведомых мне самой, но ведь совершили. Время текло медленно, лениво, как густая смола из ствола пораненной сосны. Верпантера не сводил с нас глаз, и с каждой секундой смотреть в них становилось всё невыносимей. Ваггер заметно терял остатки самообладания. Теперь уже не только нога его раскачивалась с маятником, но и пальцы отстукивали на барной стойке странный, очень быстрый ритм, кажется, марш. Рик поглядывал на меня встревоженно и нежно. Минуты капали одна за другой, оттягивая неизбежное. В коридоре громыхнула тележка, звякнули инструменты, выругался медбрат. От громкого звонка и энерготелефона в регистратуре я вздрогнула, прижалась к Василиску, словно искала защиты. Верпантера обвёл нас таким взглядом. В нём читалось то самое упадническое настроение, которого я боялась больше всего. Состояние, когда готов на всё, лишь бы хоть что-то прояснилось. У меня защемило сердце, колючий ком подкатился к горлу. И вот когда я уже собралась с духом хоть как-то поддержать Верпантеру, погладить, сказать ласковое слово, в ординаторскую влетела Латифа. Прижалась спиной к двери и затихла. Мы замерли тоже. Три встревоженных взглядов пились в медсестру. Изучали, ждали. А Латифа медлила, молчала, словно усиленно искала нужные слова. Верпантера сглотнул пыль. Прикусил губу и весь как-то сжался, сутулился. Сейчас он напоминал мне не задачливого альпиниста, который видит, точно знает, что спустя секунду на него обрушится лавина. Выхода нет, и остаётся лишь с честью встретить последние приключения. Вагар замер статуей, ноги и пальцы его остановились, на лице застыла непроницаемая гримаса. Я сжал ладонь Рика и Василиск вновь нежно погладил по спине, кивнул Латифе, но торопиться с ответом не стал. Кажется, ей требовалось собраться с мыслями. Читать по лицу Латифы у меня не выходило никогда. На смене верлиса прятала эмоции за маской уверенной, спокойной и деловитой профессионалки своего дела. Аура медсестры, выстоявшей тяжёлую смену вроде нынешней, частенько демонстрировала сильную усталость и какую-то вселенскую грусть. Её ещё оперируют, наконец-то выдохнула Латифа, и в полной тишине ординаторской тихий голос её прозвучал раскатом грома в сонном городе. Всё вроде сделали, стабилизировали, но через 3 часа начала задыхаться. Оказалось, вдохнул стеклянную крошку, очень-очень много мелких стёкол. Они попали в дыхательные пути. И, в общем, в общем ждём. Верпантера дёрнулся в кресле, вскочил, пробежался по ординаторской и вновь посмотрел на нас с риком. Вы ведь воскрешатели оба. В его вопросе читалась невысказанная просьба. Рик пожал плечами. Тяжело вздохнул и с трудом выдавил: "Прости, парень, я бы с радостью, но нашей энергии на исходе. Мы и жука сейчас не воскресим". "Возьмите мою", воскликнул оборотень, подскочил, упал перед нами на колени, словно предлагая немедленно откачать столько жизненной силы, сколько нужно. "Ты тоже не вариант", неохотя помотал головой Рик. "Слишком измотан, да и нервное истощение не за горами". И сам пострадаешь, и её не спасёшь. Нам нужен кто-то свежий, не убитый переживаниями и желательно не попавший в аварию, и скорее всего даже не один, и не два увы. Сейчас истерично вскрикнул Верпантера и метнулся к двери. Латифа отскочила от неё как ошпаренная, и парень пулей вылетел в коридор. Мы едва успели обменяться встревоженными взглядами, как в кабинет вбежали четыре очень смуглых молодых оборотня – верпантеры. Сразу за нами вернулся и парень ромашки. «Вот доноры!» – заорал он так, словно опять докрикивался до другого конца перекрестья. «Они в аварию не попадали!» Мог и не говорить. Мы догадались бы сами. Темно-коричневые волосы ребят слегка вздыбились, но все еще подчинялись недавней укладке. Не рассыпались по плечам густыми лохмами, как водилось у оборотней, а лежали ровными прядями. Строгие отглаженные костюмы с иголочки, все как один черный, выдавали гостей на свадьбе. «Ждали в кафе», – коротко объяснил парень ромашки. Оборотни загалдели так, что я с трудом разбирала отдельные фразы. «Нас берите! Я ее одноклассник! Мы дружим с детства! Мы хотим помочь!» Посыпалось на нас с риком с четырёх сторон. Василиск поднял руку, и ребята стихли. Рик обернулся ко мне. Я смогу взять у них энергию, но только с твоей помощью. Это под силу лишь двум воскрешателям, причём не любым, связанным энергетически. Одному мне никак. Иначе он осёкся и уставился в окно. На лице Василиска заходили желваки. Вагар скрипнул зубами. Чешуйчатые вспоминали сестру дракона и жену Малиса тоже. Первым вздохнул Рик и немного сутулился. Следом испустил тяжёлый вздох Вагр и что-то пробормотал: "Надо перестать думать о прошлом". Или вроде того. Василиск метнул в дракона удивлённый взгляд. Вагр пожал плечами и отмахнулся. Рикс снова повернулся ко мне. Глаза его сияли, и в них я прочла вопрос прежде, чем он слетел с губ Василиска. Ты согласна сами попытаемся? Парень ромашки тоже сосредоточился на мне. Троица Верпантеры из кафе наперебой затараторила: "Мы ведь хотим, соглашайтесь, пожалуйста, ну давайте же". Впрочем, ничего этого и не требовалось. Я медлила лишь потому, что не очень понимала, как должна действовать, что предпринять. Василиск догадался первым, слабо улыбнулся. Тебе ничего не придётся делать, сказал очень спокойно, решительно. Просто чувствуй и не оттаргай чужую силу. Я глубоко вдохнула и кивнула, давая знать, что готова. Рик посуровел, подошёл к донорам, наклонился, и синяя энергия потекла из глаз Верпантер в глаза Рика. Недолго я наблюдала за невероятной сценой, и вдруг в тело начал вливаться мощный поток энергии. Я ощутила такую силу, что казалось, смогу воскресить не одну, сотни тысяч пациенток. Тело словно окутал глубокий кокон, начал медленно менять цвет на розовый, цвет моей личной энергии воскрешения. Все в ординаторской напряжённо следили за нами с риком, почти не шевелились, не произносили ни звука. Только родственники больных и санитары в коридоре нарушали воцарившуюся тишину. Пуш зашипел, закипая энергочайник. Фрр, заработала кнопка выключения. Откуда ты знаешь, что я тоже воскрешатель? Я сама только недавно это поняла, не сдержалась я и спросила у парня ромашки. Не только тогда запоздало сообразила, что за всё время он так и не представился, а мы не спросили. Сейчас было не до церемоний. Я вижу особенности ауры, немного, после клинической смерти, сообщил Верпантер так, словно говорил о чём-то совершенно обыденном, рядовом, вроде похода в кино или прогулки по лесу. Обмен энергиями прервался резко и внезапно. Немного ошарашенные, бледные доноры присели на диван и передыхали, как после долгих тренировок. Рикс схватил меня за руку и скомандовал Латифе: "Веди и побыстрее". «Судя по тому, что ты рассказала, время не терпит». По дороге Рик окликнул Магритану. Она вместе с Шейманом и еще тремя санитарами-верберами выводила родственников из коридора в приемный. «В ординаторской четверо ребят. Поставим капельницы с питательным раствором. Обязательно с тем, который пронизан энергией жизни», — скомандовал Василиск. Маргонка кивнула и заторопилась выполнять поручения. Если её её удивило, что Рик распорядился прокачать самым мощным питательным раствором не пациентов, а их близких, то Магретанна не подала вида. Смена близилась к концу. Врачи расходились по домам, больные и их родственники тоже, по крайней мере, те, кто не остался в стационаре. По колубым коридорам уже сновали деловитые уборщицы, и кровавые капли, бурые разводы, куски горелой плоти, пепел, обрывки палёной одежды исчезали на глазах. К больнице возвращался прежний вид и запах. Острый, едрёный запах дезинфектанта сменял вонь оплавленного пластика, обгорелой и обугленной кожи, запах железа и соли. На языке всё ещё сильно горчило, солёный привкус не сглатывался. Медбратья прочёсывали коридоры, провожали последних родственников, отвозили в стационар последних пациентов. Медсёстры шустро растаскивали каталки с использованными инструментами в комнату для дезинфекции, к контейнерам для биоотходов. В больнице пустело на глазах. Днём здесь редко случалась такая толкотня, как ночью. Конечно же, сменщики получали свою дозу адреналина и тяжёлой работы, но с нашими их не сравнить. особенно в такие смены, как сегодня, когда чудило с неприятностями уже не закончится, а силы почти на исходе. По счастью, сейчас они переполняли меня, плескались через край. Давненько я не чувствовала такой бодрости. Разве только после вливания энергии Рика. Ноги шагали пружинисто, колени больше не подгибались, спина сама собой выпрямилась. Я получала истинное удовольствие от мощи, что струилась по венам, окутывала дымкой оранжевой ауры прозрачного дракона со сложенными крыльями за спиной. Ух, ничего себе! Я что, начала видеть энергетику? Я иногда лишь ощущала ее, понимала, чья аура сильнее, а чья слабее. Но чтобы видеть, я огляделась, ну точно же. Аура Рика внешне почти не отличалась от его змеиной пастаси. Энергетика Латифы походила на большую пушистую лисичку цвета молочного шоколада. А почему я вижу ауры? Не выдержав поинтересовалась я у Рика, прежде чем войти в третью операционную вслед за медсестрой. К тебе перетекло очень много энергии сквозь меня, как через проводник. Способности усилились, но это не навсегда. Василиск приобнял за талию, и мы вошли. Чёрный ящик пациентки мигал фиолетовым и бордовым, а порой и вовсе погасал на пару секунд, сигнализируя, что ромашка на последнем издыхании. Множество москатов ползали по телу на операционном столе, алыми язычками вылизывая десятки ран, порезов и ссадин, заканчивали и принимались за следующие. Прат привычно застыл у окна, скрестив руки на груди. Понятно. Операция под общим наркозом. Вскрытая грудная клетка, раздвинутые ребра. С раной работали два наших лучших хирурга. Тонкая, как тростинка-моргонка-анарзия, похожая на статуэтку из гематита, и вертигр-ролем с фиалковыми глазами и всегда выбритой под ноль головой. Его круглый, почти идеальной формы череп поблескивал в свете подвижных ламп. Завидев нас, оба оглянулись, и на усталых лицах врачей отразилось сильное облегчение. Латифа сунула нам в руки шапочки и повязки, и мы с Риком увидели, насколько всё плохо. Десятки осколков пропороли лёгкие пациентки, превратив их в кровавую кашу. Пока зарамашку дышали аппараты, но нужно было срочно что-то предпринимать. Труба уточнила Рику врачей: Ролемкин Внул отвернулся к окну и очень тихо пояснил: "Вытащили уже штук 20 мелких осколков, но это даже не треть того, что застряло. Да и смысл, лёгкие в хлам, нужна пересадка, а донорские органы закончились. Сегодня было жарко. Если верить Маргитане, следующих ждать не меньше суток. Столько она не продержится. Может, ты выручишь?" Рик натянул перчатки и взял инструменты, кивнул мне, и я ответил тем же. С некоторых пор нам почти не требовались слова, достаточно было одного лишь жеста, взгляда. Рик выдохнул: "Я тоже", и мы вместе принялись вливать в пациентку энергию воскрешения. Капля за каплей, медленно, но верно, она заполняла израненное тело, заставляя его не сдаваться, регенерировать вопреки всему, даже самой природе. Одновременно Рик, Анарзия и Ралем терпеливо вытаскивали мелкие стёкла, не спеша, одно за другим, по мере восстановления лёгких. В операционной воцарилась напряжённая тишина, только осколки позвякивали о металлическую ёмкость, да иногда едва слышно причавкивали маскаты. Хирурги действовали сосредоточенно, монотонно, почти как роботы. Латифа и Ламиса, ещё одна медсестра Верлиса, светловолосая и остроносая, меняли капельницы как заведённые. Донорская кровь, питательный раствор, снова донорская кровь. Десятки пакетиков с ближайшей каталки пустели и перекладывались на другую. Казалось, время замедлилось, решило дать пациентке шанс, потому что те, кто любил её, боролись до последнего, не желали сдаваться. Ещё немного, рывок, и последние стёкла звякнули о металлическую ёмкость. Мы с Риком добавили энергии воскрешения, у меня даже ноги задрожали от слабости. Василиск словно почувствовал, придержал за талию твёрдой рукой. Лёгкие пациентки восстановились на глазах, заработали на полную катушку. Раэль, Латифа и Ламиса испустили облегчённые вздохи. Мы с Риком тоже. Аннарзия будто и не дышала вовсе, и только теперь жадно глотнула воздуха. Василиск отошёл от хирургического стола и силой воли отключил нас от энергетики пациентки. Поправляясь, ромашка уже сама начала тянуть живительную силу и могла опустошить нас до предела. По телу разлилась прежняя усталость, от слабости мышцы подтряхивало, ноги и спина противно ныли от перенапряжения. Зато чёрный ящик пациентки уверенно замигал зелёным и жёлтым. Ралим и анарзия кинулись шить, медсёстры поставили новые капельницы. Лицо ромашки порозовело, синюшные губы окрасились розовым, кожа стала плотной, красивой и гладкой. Рик кивнул хирургам, медсёстрам, и мы покинули палату. Здесь дежурили четыре уже знакомых нам верпантеры, парень ромашки и всё ещё бледные, но уже вполне бодрые доноры. Выживет, выдавил Василиск в их сторону и устало обронил в мою. Да мой. То ли ставил перед фактом, то ли просил, я не уловила. Да и какая разница? Мы стали единым целым. Разве туловище будет спрашивать у ноги, пойдёт ли она вправо или влево? Разве будет интересоваться, поднимется ли рука, чтобы взять чашку?